Глава вторая, в которой события переносятся на неделю назад. Итак, королева Сильвестина окинула взглядом всех присутствующих. Есть у кого-нибудь сногсшибательные предложения? Бонти, секретарь совещания, сидевший чуть в стороне, стряхнул пару невидимых пылинок с камзола, раскрыл толстую тетрадь, обмакнул перо в чернильницу и вывел наверху чистого листа. Протокол совещания от 5 числа среднего весеннего месяца 6 6325 года от сотворения мира. Кайсворк, столица королевства Лиата. Председательствующий: Её величество королева Сильвестина. Секретарь совещания: Старший придворный кавалер Бонтилеон, Коммергер и помощник королевы по общим вопросам. Присутствуют: Его Величество, король Эдриан II. Его покойное Величество, король Роминальд I, земля ему пухом в облике призрака. Её светлость, герцогиня Телия, помощник королевы по вопросам безопасности. Его Высокоблагородие, полковник Ронан Листель, начальник дворцовой стражи. Повестка дня. Спасение королевства. Бонти тихонько скрипел пером, пока остальные тянули время, не торопясь озвучивать свои сногсшибательные предложения. Королева уперлась ладонями в подлокотнике и немного наклонилась вперёд. «В молчанку будем играть!» Участники совещания, как по команде, отвели взгляды и принялись внимательно изучать идеально гладкую поверхность мраморного стола, который, кажется, испокон веков, ещё со времён старых королей, стоял в этом зале для переговоров. А сейчас вокруг него расположились они, первые лица королевства. Разумеется, соблюдая субординацию и демонстрируя необходимую в общении с монархами деликатность. «Эдриан — Эдриан? — спросила королева, повернувшись к супругу. — Мы не можем противостоять оскорской армии, сельве, пробормотал он. «Ну, мы просто не можем». «Его Величество Король Эдриан Второй предложил капитуляцию», — записал секретарь. «С тобой всё понятно». Королева побарабанила пальцами по столу. «А вы, эм, дорогой папа, что скажете?» Обратилась она к призраку свёкра. «Может, посоветуете, как нам спасти королевство?» «В конце концов, в эту историю мы вляпались по вашей вине». Призрак выплыл из-за стола и поднялся к потолку. Он снисходительно улыбался, показывая, что не обижается на резкость, потому что тем, кто познал истину, не пристало отвлекаться на суетное. «Не по моей, Сельве. Ты же знаешь, не по моей. Это была его судьба». «Не по вашей вине?» — почти спокойно ответила королева и откинулась на спинку кресла. «А разве не вы явились моему сыну с того света?» из лучшего мира, когда мальчику едва исполнилось 16 Почти исполнилось 17 не надо драматизировать. Разве не вы убедили его бросить родных отца и мать, отказаться от своего долга перед королевством и бежать в Аскор? Это была его судьба. Призрак устало прижал ладонь к колбу, покачал головой. Пророчество гласило, что придёт тот, кто объединит все нижние земли, после чего наступит мир и благоденствие». «Вы сами придумали, как толковать это никому не интересное пророчество», — рыкнула королева. «Мальчик не имеет ни малейшего отношения к забытым выдумкам». «Он имеет к ним самое прямое отношение», — упирался старый король. «К тому же не забывай, он поехал в Скор учиться. Всем одарённым надо учиться управлять своим даром». А влиять и учить его было некому. Если бы судьба распорядилась иначе, его учителем мог бы стать я. Но, вы к тому времени, когда моему внуку, моему сыну, едва исполнилось шестнадцать. Почти исполнилось семнадцать, я, как ты знаешь, уже перешёл в лучший мир. То есть умер. Повисла неловкая пауза. Старый король нахмурился. Король адриан виновато посмотрел на отца, потом покосился на королеву Сильвестину и вздохнул. Бонти решил, что он пока ничего не будет записывать. «Я не люблю этого слова», — сказал призрак. «Я в курсе», — невозмутимо ответила королева. Призрак медленно спустился вниз и снова занял своё место за общим столом. «Что за характер?» — пробормотал он. «Что насчёт спасения королевства?» уточнила королева Сильвестина, подавшись вперёд. Старый король покачал головой. «Я уже всё сказал. Моему внуку нужно было уехать в Аскор. Сейчас он аскорский император, и ему подчиняется сильнейшая армия в Нижних землях. Ещё раз. Это была его судьба, понимаешь? Он объединит под своей властью весь цивилизованный мир». «Его покойное величество, король Раминальд?» ответил уклончиво. Подумав, записал секретарь. «Я-то понимаю», — со злостью прошипела королева Сильвестина. «Я прекрасно понимаю, что скоро мой сын приберёт к рукам все наши пока ещё независимые государства. Благодетель, объединитель. Его армия обойдёт нижние земли из конца в конец, с востока на запад, как там поётся в старых песнях «От моря до моря». И никто, заметьте, никто не посмеет ему помешать. В прошлом месяце он присоединил к своей империи соседний Вертен. А дальше? Что будет делать наша маленькая беспомощная Лиата, когда армия Аскора подойдёт к границе? Король Эдриан снова вздохнул. Её величество королева Сильвестина взволнована международной обстановкой на континенте, подытожил Бонти. Но, говорят, Вертени обошлось без жертв, неуверенно заметила герцогиня Теллия. Аскорцы просто пригрозили разрушить дворец, и их король сразу подписал капитуляцию. «Просто?» — возмутился полковник Листель. «Я ещё раз всех спрашиваю, какие есть предложения?» Мрачным голосом поинтересовалась королева. «Что нам делать?» «Довериться судьбе», — улыбнулся призрак. «То есть вы полагаете, дорогой папа, что его императорское величество не станет нас завоёвывать». Королева подняла бровь. «Не иначе по доброте душевной?» «Я много чего полагаю, Сельве. Однако будущее неведомо даже призраком разводя руками, ответил старый король. «Кстати, мне пора. Обращайтесь, если что. Всегда рад помочь». Призрак помахал всем рукой на прощание и исчез. Королева отчетливо скрипнула зубами. «Помощничек». Его покойное величество, король раминальд покинул собрание, растворившись в воздухе. Поторопился записать в протокол секретарь. «Рони», — королева посмотрела на начальника дворцовой стражи. «Кажется, ты что-то хотел сказать?» Полковник Листель встал, откашлялся. «Я думаю», — начал он, — «нам следует стянуть все войска к границе в районе Тиорской заставы». Вероятному противнику, чтобы попасть на нашу территорию, все равно не миновать этот участок. В других местах им помешают стена, непроходимые леса, болота и топи. То есть мы можем хотя бы попытаться задержать их на время. Затем, возможно, нашим шпионам удастся проникнуть в тыл врага и устроить диверсию, которая отсрочит... Полковник Ронан Листель предложил пасть смертью храбрых, зафиксировал Бонти в протоколе совещания. «Достаточно», — прервала полковника королева Сильвестина. «Телли, дорогая, а ты что скажешь?» Герцогиня встрепенулась, сжала руки в замок. «Я думаю, я согласна с Эдрианом. Нельзя допустить военных действий на нашей земле. Надо капитулировать, не дожидаясь объявления войны». Герцогине Телли понравилась идея его величества короля Эдриана сдаться в плен всем королевствам. Старательно вывел в тетради Бонти. «Другого выхода у нас нет?» — медленно проговорила королева. «Да», — ответила графиня. «То есть нет. То есть я думаю, что нам следует отправить императору срочную депешу. Написать, что Эдриан просит принять Лиату в состав Аскорской империи. а сам он готов отречься от престола в пользу его императорского величества. «Кто я?» — удивился король, потом посмотрел на жену и неуверенно спросил. «Я готов?» «А может быть, я не готова?» — повысила голос королева. «Но тебе и не надо будет!» — герцогиня Теллия всплеснула руками. «Мы поставим условие, чтобы император сделал тебя своим наместником, наместницей». «Эдриан, ты же не против?» «Кто? Я?» — снова переспросил король, но тут же добавил «я не против». «Ну вот, уладим все формальности, подпишем бумаги. Император вернётся к себе, а ты будешь править нами, как раньше». «Ах да, Эдриан, извини, не хотела тебя обидеть. Конечно, вы вдвоём будете править, как раньше. Ну, просто подчиняться скору для видимости». «И, Сельвия, дорогая...» «Я бы тебе советовала поскорее сосватать сыну, невесту из хорошей семьи. На его любовь к родине нам, думаю, рассчитывать не стоит. Зато если он женится на лиотанской девушке, наше королевство будет на особом положении в империи. Главное — успеть подсунуть ему подходящую девушку раньше, чем это сделает кто-нибудь другой. Да хоть тот же Вертен, их завоевали. Но разве Вертанский король так просто откажется от власти и влияния? У него три дочери на выданье. Я уверена, его бывшее величество уже вовсю строит подлые планы. Королева Сильвестина долго молчала. Бонти ждал, не зная, что записать. Оперо на всякий случай убрал на подставку. Было бы жаль в последний момент посадить Каляксу на идеально оформленный протокол. Наконец королева хмыкнула, опустила руку под подлокотник кресла, дёрнула потайной рычаг, и в широком подлокотнике со щелчком откинулась крышка. Достав из углубления под сигар, она вытащила одну сигарету, щелкнула зажигалкой и закурила. Потом откинулась на спинку и прикрыла глаза рукой. «Опять контрабанда из заскоро!» — недовольно пробурчал король Эдриан. «Когда ты, наконец, бросишь курить? Это очень вредно для здоровья!» «Не зли меня!» — отмахнулась от него королева. «Так, Бантелеон, пиши. Собрание постановило послать Депешу, его величеству императору, Вардамиану I и пригласить его на мирные переговоры в Кайсвург, столицу королевства Лиата. На переговорах мы планируем обсудить вопросы объединения наших земель под управлением Аскорского императора. Совещание окончено, все свободны. Бонти важно кивнул головой и тут же заскрипел пером. «Её Величество, как всегда, спасла нас от страшной участи. Боже, храни королеву!» Император объединённого Аскора Вардамиан I сидел за столом в своём кабинете и хмуро смотрел на расположившегося напротив него Мариса Керна, своего первого заместителя и одновременно генерала Аскорской армии. «Зачитай мне ещё раз послание, которое доставил курьер», — сказал он. Керн надел очки, едва заметно пожал плечами и развернул сложенный в четверо листок бумаги, который держал в руках. «Мы, Эдриан II, король независимого королевства Лиата, — начал громко читать он, — приглашаем Его Величество Императора Объединенного Аскора Врадамиана I в нашу столицу Кайсвург. для проведения переговоров на высшем уровне о вхождении Лиаты в состав государства Оскор, что позволит нашим странам сплотить силы и эффективно противостоять любым внешним угрозам. О времени прибытия просьба сообщить заблаговременно. Королевская грамота для проезда через контрольно-пропускной пункт Теорский прилагается. «С уважением...» «Достаточно», — оборвал его Дамиан. и с задумчивым видом облокотился о оподлокотник. «Вот насчёт внешних угроз сейчас смешно было», — сказал Керн. «Единственная их угроза — наша армия, и они это прекрасно знают». «Конечно знают», — кивнул Дамиан. «Поэтому и хотят объединиться». «И чего ты теперь изображаешь задумчивость?» — спросил Керн. «О чём тут вообще думать, когда соглашаться надо?» «Мне всё это не нравится». пробормотал Дамьян, закидывая ноги на стол. «Просто твой папаша понимает. По сравнению с нами, у них, считай, вообще нет армии», — фыркнул Керн. «У них даже танков нет. О чём вообще говорить? Наша операция в Вертене произвела на всех очень хорошее впечатление. Уверен, король Лиаты теперь только и думает, как спасти свою шкуру и сохранить подобие власти». «Королева», — пожимая плечами, ответил Дамьян. Там всё решает не отец, а мать. Ну, допустим, королева. Значит, именно королева постарается выторговать условия, что она останется твоей наместницей. Да, уж она постарается. Что тебя смущает, я никак не пойму. Дамиан шумно вздохнул, опустил ноги, встал из-за стола и принялся ходить по своему кабинету из угла в угол. Он не знал, как объяснить своему первому заместителю. Да и не было желания кому-либо в принципе это объяснять. Что он просто не хочет больше иметь никаких дел с матерью. Что его вполне устроил бы вариант не встречаться с ней до конца жизни. Что именно поэтому, хоть он и собирается со временем объединить весь цивилизованный мир, как там поётся в старых песнях «От моря до моря», у него никогда не было намерений присоединять к своей империи землю, где он родился и вырос. что когда он жил в Лиате и был наследным принцем, его постоянно преследовало ощущение, он и не живёт вовсе. Что Керн ошибается, считая, будто в Лиате нет танков. Один танк там всё-таки есть. Просто у него женский голос и корона на голове. «Варди, хватит уже думать, думать не о чем. Накапай себе валерьянки в Лиатанское Красное и вперёд!» прибирать к рукам родные края». Дамиан поморщился. Ему не нравилось, как Керн сокращает его имя. Однако переупрямить своего заместителя он за несколько лет так и не сумел. Генерал оправдывал свою фамильярность тем, что эти ваши имена слишком сложные. Его оскорский речевой аппарат просто не приспособлен их выговаривать. «Я пока не буду с ними встречаться», наконец ответил Дамиан. На переговоры вместо меня поедешь ты. Никаких соглашений не подписывай и ничего не обещай. Всё разузнай и выслушай все предложения. Возьми с собой Бренту. И отправь в Лиату ответ, чтобы ждали нашу делегацию через неделю. «А почему ты не хочешь ехать?» — удивился Керн. «Потому что». Дамиан походил ещё немного из угла в угол. Потом вдруг добавил, неожиданно приняв решение. «Нет, на самом деле я тоже поеду. Но не в Кайсворк. «Нет. Вы с Брентой отправитесь на переговоры, а я в один маленький городок по дороге. Там живёт моя старая знакомая. Надо её навестить. Кстати, сделай мне паспорт на какое-нибудь дворянское имя для прохождения границы». Керн поджал губы, посмотрел на него с усмешкой. «Что?» — разозлился Думиан. «Старая знакомая?» — уточнил этот нахал, поднимая бровь. «А немного ли ты себе позволяешь?» интересовался император обманчиво спокойным голосом. «Да мне просто интересно. Ты стал таким занудой в последнее время. Всё тебе надоело. Даже, насколько я знаю, девочек к себе не водишь. А тут надумал тащиться аж в соседнее королевство, чтобы провести целый день не пойми с кем. Что там за девочка-то хоть?» «Ещё слово», — медленно проговорил Дамиан. «Я использую внушение». «И ты будешь бегать по всему дворцу на четвереньках и кукарекать». «Не используешь», — ответил Керн, слегка побледнев. «Ты не настолько сошёл с ума, чтобы ронять мой авторитет перед подчинёнными. Проверим?» Керн закатил глаза, потом натянуто улыбнулся. «Ладно, извини, погорячился. Был неправ. Пойду, надо ещё подготовить ответ твоему отцу и отправить обратно курьера». Керн выскочил из кабинета, а Дамиан сел в своё кресло... Откинулся на спинку и задумался. На мгновение ему стало смешно. Видел бы генерал ту девочку. Старые фритрики, наверное, лет двести, не меньше. Да и что за нелепость предполагать, бутон готов проснуться ни света, ни заря, потом трястись несколько часов в машине, только ради того, чтобы удовлетворить физиологические потребности с какой-то там девочкой. Он... «Всемогущий император Аскора, будущий властелин мира, которому стоит только пальцами щёлкнуть, и любая с разбегу запрыгнет в его постель». Потом веселость испарилась. На горизонте снова замаячила перспектива переговоров с матерью. Если принять её предложение, то сколько ни оттягивай, встречи века не избежать. Может, всё-таки ну их к чёрту, эти родные края? А ещё Керн, конечно, был прав. Наблюдательный паразит. Девиц-император стал водить к себе редко. С некоторых пор будущему властелину мира как-то наскучили постельные забавы. Эти девицы, девушки, женщины, придворные дамы, юные принцессы, которых соседние правители так и норовят выдать за него замуж. Все они абсолютно одинаковые. Красивые, пустоголовые, слишком стараются угодить. И каждая... Абсолютно каждая мечтает обойти остальных соперниц и стать императрицей. Если бы не его амбиции и великие планы по объединению мира, он бы давно свихнулся от такой жизни.